Гроза опять ушла, тучи рассеялись, солнце жгло, томила жажда. Но не было ни капли влаги в этой гранитной хвойной пустыне, только сухие серые паучьи мхи, лишаи, ягели, тощие серые сосенки, затканные мохом, как паутиную. Слишком тонкие, часто надломленные стволы их тянулись вверх, как исхудалые больные ноги и руки с красноватой, воспаленной и шелушащейся кожей. Между ними воздух дрожал и струился от зноя, а над всем беспощадное небо, как раскаленная до бела медь. Тишина мертвая и беспредельный ужас в этой ослепительно сверкающей полдневной тишине. Опять оглянулся и узнал место, на котором бывал часто и где проходил еще сегодня утром. В самом конце — Длинные просеки, может быть, лесной дороги, проложенной некогда шведами, но давно покинутой и заросшей вереском блестело озеро. Это место было недалеко от келья отца Сергия. Верно блуждая, сделал круг и вернулся туда, откуда вышел. Почувствовал смертельную усталость, как будто прошел тысячи верст, шел и будет идти так всегда. Подумал, куда идет и зачем? В неведомое Апоньское царство или невидимый Китежград, в который уж сам не верит. Опустился в изнеможении на корне сухой сосны, одиноко возвышавшейся над мелкую порослью. Все равно идти некуда. Лежать бы так, закрыв глаза, не двигаясь, пока смерть не придет. помнил то, что говорил ему один из учителей новой веры, которых называли нетовцами, потому что на всякое церковное да они отвечали «нет». Нет церкви, нет священства, нет благодати, нет таинств. Все взято на небо. Ничего нет. Ничего не было, ничего не будет, думал Тихон. Нет Бога, нет мира. Все погибло, все кончено, и даже конца нет» а есть бесконечность ничтожества. Долго лежал в забытии, вдруг очнулся, открыл глаза и увидел, что с востока надвигалось и уже охватило полнеба огромная синяя черная туча с белесоватыми пятнами, словно гнойными нарывами на посиневшем распухшем теле. Медленно, медленно, как исполинский паук с отвислым жирным брюхом, с косматыми косыми лапами. Подползла она к солнцу, точно подкралась, протянула одну лапу, и солнце задрожало, померкло. По земле побежали быстрые-быстрые серые паучьи тени, и воздух сделался мутным, липким, как паутина, и пахнуло удушливым зноем, как из открытой пасти зверя. Тихон задыхался, кровь стучала в виски, в глазах темнело, холодный пот выступал на теле от страшной истомы, Подобной тошноте смертной. Хотел встать, чтоб как-нибудь дотащиться до кельи отца сергии И умереть при нем, но не было сил. Хотел крикнуть, но не было голоса.